Часть четвертая. Нищенствующие ордена. 13-16 века. В начале 13-го столетия католическая церковь оказалась в очень сложном положении, лицом к лицу встав с угрозой не меньшей, с какой она столкнулась во время реформации 16 века. Массовый религиозный подъем 12-13 веков породило множество различных еретических учений. Эти ереси приняли массовый характер. Это не были богословско схоластические и совершенно запутанные проповеди одиночек, как это было в период раннего христианства, когда его догматы только вырабатывались. Сектанты, сохраняя все основные положения христианства, стали отрицать церковную иерархию и священство. Церковный строй объявлялся бесполезным, и спастись в его рамках было невозможно. Ереси отрицали церковное таинство, мессы, обедни, представительство Дева Марии и всех святых и их мощи, чистилища, иконы, кресты, святую воду. Особое и справедливое возмущение вызывали индульгенции за деньги, отпускавшие прошлые и даже будущие грехи. Сектанты осуждали доходы и пожертвования церкви, Они говорили, что следует повиноваться и слушать только хороших и праведных священников, ведущих безупречную жизнь, а таких к началу XIII века было совсем немного. Учению катаров, альбигойцев, вальденсов стали следовать множество людей по всей Европе, не слушая никаких увещеваний Ватикана. Для борьбы с ересями была создана инквизиция, но влияние и авторитет церкви был возвращен в значительной степени благодаря появлению нищенствующих монашеских орденов. Их уставы требовали от монахов обязательного соблюдения бедности в духе первоначального христианства, отречения от любого имущества и существования на подаяние. Нищенствующие ордена стремились во всем следовать примеру апостолов Господа, несших Его учение людям, и строго соблюдали обет бедности. Основы их деятельности составляли проповеди и миссионерство. В течение 13 xiv веков нищенствующие ордена действовали во всех странах Западной Европы, на Востоке, в Палестине и Египте, в Азии и на Китае. Нищенствующие монахи стали откровением в христианстве. Многие люди отреклись от прелести и соблазнов жизни и шли дорогами апостолов, будили почти заснувшую совесть, наставляли заблудших и невежественных, делая это совершенно безвозмездно. Под палящим солнцем, дождем, холодным ветром по европейским дорогам шли странствующие монахи, отвергая подаяние деньгами и принимая только хлеб и простую еду. Они стремились вытащить и поднять людей над мелочами повседневной жизни, приходили на помощь людям и давали их душам небесный свет. Эти монахи сильно отличались от многих тогдашних церковнослужителей, которые представали перед остальными людьми суетными, алчными, чувственными, думающими только об удовлетворении своих желаний. У многих людей возрождалась вера в христианство, до этого пошатнувшаяся. Весь народ любил и поклонялся странствующим монахам. Многие люди, проникнутые искренней верой, пополняли их ряды, находя в нищенствующих орденах свой идеал. Эти ордена стали деятельным и могучим орудием католической церкви, более универсальным, чем прежние ордена, глубже проникающие в народную жизнь. Нищенствующие монахи были очень крепко связаны со святым престолом. Святой Франциск и святой Доминик сделали очень много для римской католической церкви.